Глава 30. Дримленд. Юна. Я встречаюсь с Леви в чатруме под названием Дримленд. Пространство, напоминающее экзотический остров на закате. Я часто думаю о том, как люди допустили все это, когда мы пересекли эту точку невозврата. История давала нам нескончаемое количество знаков о том, куда приводит бездействие. А сейчас мы так свыклись с тем, что есть, и порой сложно даже представить, что наша жизнь — Могла быть совсем иной. Положение властвующей элиты позволяет им определять условия, в которых будем жить мы. Они принимают решения, имеющие серьезные последствия для нас. Они определяют нашу реальность, делая все так, как выгодно исключительно для них. А что остается нам? Мы живем в атмосфере подавленности, всеобщего страха, боимся что-то менять, боимся отстаивать свое право на другое качество жизни. Все это слишком сложно». Леви задумчиво смотрит в сторону, а затем добавляет. остается только вопрос, как во всем этом сделать выбор. Как говорили мудрецы прошлого, осознанная жизнь начинается с четким осознанием неизбежной смерти. «Вот скажи, Юна, ты боишься умереть? Он глядит на меня своим безумным и отчасти голодным до правды взглядом». Его большие темные глаза, словно космические черные дыры, затягивают и искажают до ничтожных размеров. Энергетика у Леви давящая, сильная, поглощающая все: информацию, личности, убеждения, правила, духовный разрушитель. Мне не нравится смотреть ему в глаза, поэтому я смотрю словно сквозь него. Его вопрос впервые заставляет меня по-настоящему задуматься. Боюсь ли я смерти? Думаю ли о ней? В какой-то момент ко мне приходит осознание, что даже смерть Джера не повлияла на мое сознание так, как должна была. Боюсь ли я вообще чего-либо? С этими мыслями я смотрю в глаза Леви, позволяя себе погрузиться в вопрос полностью. Не знаю. Я правда не знаю, есть ли у меня страх смерти. Я сам не понимаю, что чувствую. Может, это из-за того, что в игре все стало настолько доступным? Потому ощущение смерти становится чем-то обыденным. Ведь достаточно зайти в тематический ивент, и ты умер, а потом заново воскрес. А может, дело и не в игре вовсе? Таблетки, которыми нас пичкают, так называемые антидепрессанты. Может, они влияют на психику? убирая самые примитивные человеческие страхи наравне с другими чувствами. Для чего на самом деле нас пичкают ими стабильно раз в месяц? Кто знает правду? Да и вообще, сам подумай, осознанно выбирать смерть стало обыденностью в нашем мире. Более того, я даже особо о ней не думаю, поэтому чувства страха нет. Кажется, что меня это обойдет стороной. В итоге я просто продолжаю свою тайную молитву и предпочитаю смотреть в другую сторону. Во времена античности не существовало слова «смерть». Они называли ее переходом, тем самым делая это событие лишь частью большой жизни. Я задумываюсь, и мы переносимся в другую локацию. Вокруг загружаются декорации. Комната представляет собой копию площади Републик в центре Парижа XXI века. По центру, в окружении ухоженных парковых деревьев, стоит статуя республики, олицетворяющая свободу и братство. Место, где когда-то встречались люди со всего мира. Когда это еще было возможно? Вокруг кружатся голограммы скейтеров, сидящие на ступеньках музыканты и офисные рабочие, сбежавшие во время ланча насладиться лучами солнца. Тут царит атмосфера жизни в самом чистом ее проявлении. «Вот как было раньше». «Почти свобода. Хотя куда там. Это чистая свобода, которая была доступна разумному человеку за всю историю Земли», — говорит Леви. Я осматриваюсь по сторонам, представляя, как все это существовало когда-то и в реальности. «А что мы могли бы сделать, чтобы мир снова стал таким, как раньше?» — усмехаюсь я. «Мы уже это делаем. Вся суть моего движения направлена именно на это, но обо всем по порядку». Если не говорить о том, как пропаганда в военное время превратилась в сферу связи с общественностью, и уже без силового вмешательства корпорации получали все под видом демократического освобождения. По мне, один из важных и переломных моментов в создании людей произошел во время череды эпидемий. Резкое ограничение свободы, стремительный разрыв между классами, так называемый «эффект Матфея», Ибо каждому, кто имеет, будет дано, и будет у него изобилие, а у того, кто не имеет, отнимется и то, что у него есть. Во всей истории не было прецедента, когда правительство забирало свободу людей и позже возвращало ее обратно. Тебя вынуждают общаться онлайн, и даже когда ты встречаешь людей на улицах, лица их закрыты намордниками, возможность контакта уменьшается, отсюда все обосабливаются, и ощущение одиночества увеличивается. В итоге ты один. В страхе перед вирусами и оплатами своих счетов реальность становится слишком жестокой. И ты ищешь укрытие своему сознанию в бессмысленной информации, в играх, в социальных медиа. А мир продолжает тонуть. И только на дне, когда телефон отключается от сети, некоторые начинают замечать, что их легкие уже заполнены соленой водой. Я мысленно перевариваю все, что сказал Леви, и добавить мне нечего. Кто автор этой локации? Интересуюсь я. Этот чатрум выглядит слишком правдоподобным. Никто. Это проекция прошлого. Здесь много таких комнат, почти реальная жизнь. А теперь подумай, Юна, что будет, как только мы наведем в виртуальной реальности порядок. Каким будет наше будущее? Мы обретем настоящую свободу. Мечтательно произносит Леви. А ты уверен, что остальные игроки согласятся с тобой? Они приходят сюда играть, веселиться, бегут от реальности. И большинство из них не хотят никакой ответственности. Они хотят просто развлечения. Ни о чем кроме этого, не думают. Считаешь, им нужен твой реалистичный порядок? Юна, я думать не хочу о тех, кому нравится этот потребительский образ жизни. Они же дегенераты. Их ничего толком и не интересует. Пренебрежительно отмахивается Леви. Потребители? Но чего? У людей, по сути, в реальности вообще ничего нет. Что они потребляют? Симуляцию? А разве можно ее учитывать? спрашиваю я, искренне не понимая его отношения к другим, более беззаботным игрокам. А симуляция для тебя пустой звук? Ты и сам отчасти потребитель. Ты живешь созданием локаций. Отними у тебя это. Будешь ли ты удовлетворен жизнью? Нет. Я тоже потребитель. Но что отличает нас от них, так это осознанность потребления. А то, как мы будем бороться с неосознанными, существуют более радикальные методы, отвечает Леви. И какие, например? Это я тебе расскажу позже. Леви откидывается на зеленый газон и наслаждаясь лучами солнца, прикрывает глаза. Я некоторое время наблюдаю за проекцией людей, некогда живших на Земле. Как много подобных локаций в Элизиуме. Задаю я вопрос. Почти 500. По сравнению с созданными дизайнерами, таких локаций в разы меньше. Но немало, на мой взгляд. Правильно я понимаю, ты хочешь начать взлом и приватизацию с них. В идеале. Для чего? Заявить о себе. Показать, что кусок реальности мы все же захватили, скажем так, для красоты. Звучит глупо, но важно все, абсолютно все, даже мелкие детали. Они должны видеть, что мы не просто бездумно разрушаем все вокруг. Передо мной приносится скейтер и падает, не сумев выполнить простейший кик-флип. Я уже почти бросаю, чтобы помочь ему подняться, но Леви останавливает меня. Проекция Юна — это просто игра. Я сажусь обратно на траву. А эти ребята, которые с тобой, где ты нашел их? Все они живут со мной в одном городе. Я намеренно искал девушек и парней, которые не скрывали локацию. Мне важна реальная связь. Она дает ощущение безопасности и надежности. Проворачивать все в рамках виртуального мира, конечно, интересно, но это все же фикция. Кто-то быстро сольется, как только ему надоест все это расскажет другим игрокам, Распустят слухи. Да и вообще, что есть виртуальная анонимность? С одной стороны, интересно, а с другой — люди страх потеряли. Можно говорить все, что хочешь, и ничего тебе за это не будет. А я считаю, что виртуальное хамство должно быть наказуемо. Точно так же, как и реальное. Ты же слышал про Айдола, куратора одного гнилого ивента? Под маской анонимности он вытворял омерзительные вещи. Думая, что никто его не найдет и он выйдет сухим из воды. Только мы нашли свой способ наказать его. И вообще, когда вы встречаетесь в реальности обсудить свои планы, все это выглядит совершенно иначе. Элементарно побоишься предать остальных, усмехается Леви. Я сразу заметил, что, несмотря на консервативный склад ума и некую правильность, у Леви присутствуют диктаторские замашки. Отчасти это свойственно его типу личности. Лидер, командир, авторитет. жесткий и готовый порвать всех за свои принципы. И NTJ — вообще редкий тип. Не помню, когда я последний раз общался с представителем этой категории. Мы с моим другом Хакимом обнаружили одну интересную функцию, о которой я прежде не слышал. Как-то раз мы хакнули один весьма посещаемый ивент и обезвредили куратором. После взлома с девушкой что-то произошло. Она умерла. И тут мы задумались, а как именно чокер влияет на наш мозг? Всем нам известно про эту блокировку пяти сигналов и все такое, но что за этим стоит в реальности? Его взгляд снова превращается в безумный. Знаешь, к чему мы пришли? И к чему же? Наша смерть выгодна разработчикам. Они работают на власть, на кто знает. Может, они и есть власть? Это напоминает мне классовый геноцид. Юно, подумай сам, когда это впервые произошло. Первые смерти, самоубийство. В мыслях сразу срабатывает триггер Аджера. Я непроизвольно отвожу взгляд в сторону. Самоубийство — самая распространенное по статистике смерть в мире. Причина смертности среди населения Земли номер один. Игра ни при чем. Холодно отзываюсь я, сам до конца не веря в собственные слова. Словно так думать комфортнее. Леви нервно смеется. «Нет, Юна, вот здесь ты либо лукавишь, либо сильно ошибаешься. Очевидно, что все это было изначально заточено под чистку населения. Только дураки этого не поймут. Люди стали невыгодны высшему обществу. Искусственный интеллект, автоматизация — все это делает, делает нашу работу». Следовательно, содержать внезапно оставшуюся безработной массу зомбированных транками людей убыточно, поэтому нас всех и перезалили в Элизиум. Но они думали, что все будет так просто, а вот и нет. Всегда были, есть и будут, и будут такие люди, как я и мои единомышленники. Как мы, Юна. И если они думают, что смогли победить, то у меня для них плохие новости». Не так уж долго нам осталось бесцельно потреблять несуществующие блага. Приватизация большинства топовых локаций, доступ к безлимитному количеству физических минут. И все. Элизиум уже не виртуальный мир, а вполне реальный. Шахмат. Леви горел своей идеей и легко мог заразить остальных. И во многом я с ним согласен. Отчасти он прав, только вот верить то, что все произойдет, как он говорит, по щелчку пальцев, очень наивно. Очевидно, все устроено куда сложнее И почему его еще не заблокировали? Ведь, скорее всего, в Ализиуме отслеживается каждый игрок Каждая переписка читается, каждая локация просматривается и прослушивается Говорить об этом уже нет сил Никому ничего не известно наверняка Более того, я понимаю, что ничего не потеряю, если помогу ему на начальных этапах Юна, чувствую себя свободно со мной и моими единомышленниками «Есть вопросы всегда задавай, я отвечу на любые из них. Нам всем важно доверие. Мы с тобой еще не привыкли друг к другу, но чем больше совместных достижений у нас будет, тем крепче будет дружба. Сам же понимаешь, как это ценно в наши дни. Настоящая дружба — не фикция», — говорит Леви. И тут я решаю задать ему вопрос, который по-настоящему волнует меня. «Давно ты знаком с Аей? Леви улыбается. «Достаточно давно. Одна одна из самых близких мне игроков Элизиума. Вы дружили?» «Встречались. Ая моя бывшая», — немного жестче отвечает Леви. «Ты говорил, что общаешься с игроками, которых знаешь в реальности. А ты тоже, получается, видел?» — спрашиваю я. Леви задумчиво глядит даль. «Нет, я никогда не видела Ая». Почему тогда сблизился с ней? Юна, ведь ты с ней сейчас встречаешься? Игровые отношения. Я понимаю твой интерес. Хочется как можно больше узнать, и это нормально, но когда ты ее впервые увидел, ты тоже это почувствовал, да? Напрямую говорю я. Кажется, мы оба поняли, о чем идет речь. Леви молча смотрит на меня, затем кивает. Все так. Будто мы уже были знакомы, говорим мы одновременно. Есть этому логическое объяснение? спрашиваю я в нетерпении. Ты к нему придешь, так же, как когда-то пришел я. Леви, ты сказал, что ответишь на любые вопросы. Для меня странно все то, что произошло в элизиуме после знакомства с Саей. Я не понимаю, почему она так на меня действует. Я провел с ней ничтожно мало времени. Но у меня возникла сильная привязанность. Я постоянно думаю о ней, если выхожу из сервера, но когда нахожусь здесь, то принимаю ее как должное. Словно она всю мою жизнь была рядом, и воспоминаний до нее просто не существует. А еще меня настораживает то, что когда я выхожу из сервера, то хоть убей, не могу четко вспомнить ее лицо. Помню голос, помню все, о чем мы говорили, даже ее одежду, но лицо, словно намеренно стерто из моей памяти. И почему она постоянно лжет? Я уже который раз ловлю Юна на Юна. Это исключительно исключ... дела Аи, понимаешь? Я не имею права говорить о том, что касается ее личности. Это неправильно. Я могу рассказать тебе все о себе, могу рассказать все о наших планах, и как ты видишь, я уже это сделал. Но говорить что-то, что касается лично этой девушки, не имею права. Просто поговори с ней сам. Она очень чувствительная, понимающая. Любые твои сомнения и опасения развеет ответом. Но мне нужна правда. Последнее время кажется, будто Элизиум стал каким-то другим. Словно это больше не симуляция счастливой и беззаботной жизни, а нечто большее. Так и есть. И я рад, что ты это понимаешь. «Спасибо, что согласился помогать нам». «Я это ценю», — отвечает Леви и исчезает, оставляя меня одного в этой локации с многочисленными вопросами в голове.